36-летний Гаспаров развелся и принял решение завербоваться на север. Тогда северные надбавки были хорошей приманкой для тех, кого интересовали приличные денежные заработки. Но перед отправкой на север Гаспаров захотел слетать в Москву, чтобы памятно погулять, как говорится, без вещей, зато с большой суммой в кармане. Цель была такова — прогулять все наличные деньги, оставив лишь деньги на билет в один конец, чтобы отрубить себе все прошлое, а потом начать жизнь с нуля. Где-то на третий день его московского загула Гаспаров познакомился со студентом театрального института Мишей Чегиревым, который ввел общительного грузина в компанию своих друзей. Сегодня их имена известны всем, а тогда они всего лишь учились во авгике. Это были Катя Васильева, Серёжа Соловьёв, Паша Иванов. Когда зашла речь о творчестве, то выяснилось, что и шофёру-дальнобойщику есть чем похвастаться перед столичными приятелями своими дорожными тетрадями. Узнав, что у него есть тетрадь с собственными наблюдениями, И, услышав выдержки из нее, Катя Васильева выпросила ее почитать, а потом, не посвящая в свои действия их автора, отнесла тетради Михаилу Рому, который в то время набирал свой новый режиссерский курс. Надо сказать, что тогда Екатерина Васильева была во ВГИКе одной из самых талантливых студенток, и все педагоги с ней считались. Через три дня Васильева сказала Гаспарову, что его ждет в гости сам Михаил Ильич Ром. Беседа простого тбилисского дальнобойщика и прославленного режиссера длилась несколько часов. Михаил Ром завершил встречу вердиктом. «Шофером поработать вы всегда успеете, а пока попытайтесь дать документы на творческий конкурс. Я буду рад, если вы поступите». Гаспаров так и поступил, после чего был несказанно удивлен, узнав, что его зачислили. Так девушка Катя Васильева, с которой он совершенно случайно познакомился, на несколько дней прилетев в Москву, стала его «крестной» в кинематографе и помогла кардинально изменить его жизнь. Однокурсником Гаспарова в Авгике оказался Владимир Меньшов. Окончив в 1970 году режиссерский факультет в ГИКО, Гаспаров уехал поближе к морю работать на Одесской киностудии. Тогда эта киностудия переживала настоящий ренессанс. Один за другим приходят туда работать интересные молодые режиссеры. Выходят востребованные зрителям фильмы. Достаточно назвать лишь два блокбастера тех лет. «Место встречи изменить нельзя» и «Три мушкетера». Студия выпускала заведомо кассовые, говоря сегодняшним языком, высококоммерческие проекты, и поэтому намерения Самвела Гаспарова были там восприняты с распростертыми объятиями. Сначала он работал в группе режиссера Тенгиза Абуладзе в фильме «Ожерелье для моей любимой», Потом пришло время для собственных самостоятельных съемок. Конечно, первым делом решил снять картину про дальнобойщиков, ведь тогда никто ничего о них толком не знал. Ему дали в разработку сценарий фильма «Рейс первый, рейс последний» 1974 год. Сюжет был такой. Один шофер-дальнорейсовик уходит на пенсию, а второй, молодой, приходит на его место. И вот бывалый дальнобойщик ведет молодого в рейс, учит его работать, знакомит с ним своих друзей, которых они встречают по пути. Проезжают они, в частности, и по грузинской дороге, останавливаются где-то в грузинском селении, их приглашают за стол, звучат грузинские песни и так далее. Потом в творчестве Гаспарова Начался период боевиков, любовь к которым шла еще из его дебилисского детства, когда в ближайшем кинотеатре «Дома учителя» шли сплошные трофейные фильмы «Знак Зорро», «Таинственный беглец», «Башня смерти», «Робин Гуд», «Королевские пираты».